На рассвете острова не оказалось. Вода поднялась больше, чем на полметра, поглотив колесную ось Бристоля. Зрелище, что и говорить, фантастическое и живописное, поскольку вряд ли что-то может выглядеть более нереально, чем старый биплан, плывущий посреди забытой богом реки Венесуэльской Великой Саванны. Так наверняка и подумал человек вынырнувший в середине утра из за поворота реки ниже по течению он тут же прекратил грести застыв с веслом в воздухе и разинув рот не мог пошевелиться от изумления пока король неба не замахал руками чтобы привлечь его внимание и не крикнул чтобы он подплыл ближе эй крикнул американец на своем ломаном испанском почему бы вам не протянуть нам руку помощи незнакомец развернул свою примитивную пирогу Спрыгнул на песок, вода доходила ему до колена и стал разглядывать аппарат вблизи. Наконец он хрипло спросил. — Это гидросамолет? — Вовсе нет, — с улыбкой ответил американец. — Это всего-навсего мокрый самолет, что ни одно и то же. — Ага. И как же он здесь очутился? — Это долгая история. А у вас, случайно, нет веревок? — Кое-какие есть. — Вы что, хотите его отбуксировать? — Что вы, ничего подобного. Я собираюсь привязать его за хвост вон к тем деревьям, чтобы не унесло водой. А потом останется только ждать, когда вода в реке спадет. Незнакомец окинул взглядом западную часть неба, задержав внимание на вершине далекого тыпу и в заключении чуть заметно кивнул. — Сегодня дождя не будет, — сказал он. — А если дождя не будет... К вечеру вода, скорее всего, опустится до прежнего уровня. — Вы здешний? — Я ищу подходящее место для миссии. Он улыбнулся во весь рот. — Ах да, я ведь не представился. Меня зовут Ароско. Бенхамин Ароско. Монах-доминиканец. Венесуэлец. Испанец из Гипуско. Джимми Энджел, Джон Маккрекен. Они обменялись рукопожатиями. Услышав имя шотландца, миссионер направил на него внимательный взгляд, в котором сквозило восхищение. «Мак — Маккрекин? с улыбкой повторил он. — Знаменитый Джон Маккрекин с кокосами? — С кокосами, с кокосами, — подтвердил собеседник. — Что до знаменитого то это сказали вы. — Не я это говорю. Это все говорят. Шотландец Маккрекин превратился в легенду к югу от Ринока. «Вы хоть себе представляете, сколько людей решили попытать счастье в здешней сельве с тех пор, как вы появились в Юдат боливаре с той огромной кучей кокосов?» «Кокосов?» — переспросил король неба, решив вмешаться в разговор, смысл которого, естественно, от него ускользал. «Мы что, прилетели сюда за кокосами?» — забеспокоился он. «О каких таких кокосах вы говорите?» «О кокосах?» — повторил отец роско простодушно улыбаясь обыкновенных зеленых кокосах. А что в них было такого, если они вызвали такой переполох? А, -а, -а, а то, что стоило их вскрыть, как из них начинал сыпаться поток золотых крупинок и алмазов размером с горошину. Он покачал головой, словно ему самому не верилось. Кое-кто уверяет, будто такого поразительного зрелища в Венесуэле никто никогда не видел. Джимми Эйнджел повернулся к шотландцу и сказал ему с легким укором, «Ха, вы мне ничего не рассказывали об этих кокосах». «Почему?» «Да тут и рассказывать-то особенно нечего», — просто ответил тот. Эл Вильямс обычно прятал золото и алмазы в кокосы, которые затем склеивал смолой. В случае, если лодка вдруг переворачивалась, они падали в воду, плавали на поверхности, и мы без проблем их вылавливали». Это всего лишь старый старательский трюк. «Ха, ловко, согласился король неба. Очень ловко. И сколько же таких кокосов удалось собрать? Немногим больше сотни. А насколько потянула начинка? Сто тридцать фунтов золота и тридцать алмазов. Вот это да! Гипускуанец не удержался и свистнул от восхищения. И сколько вам за это дали? «Где-то чуть больше полумиллиона долларов». Джон МакКрэкен равнодушно пожал плечами. «Не слишком много, с учетом того, что это была плата за все невзгоды, перенесенные нами в самой опасной сельви на Земле». Он сделал короткую паузу. А еще надо принять во внимание, что это стоило жизни самому лучшему и самому отважному человеку на свете». «Полмиллиона долларов!» — с восхищением повторил Джимми Энджел. «И там, куда мы направляемся, еще что-то осталось?» «Там еще много», — совершенно серьезно сказал шотландец. «И вы получите свою долю, если только река не оставит нас без самолета». «Чертова река!» — летчик повернулся к отцу Ароско. А «Кстати, а вы не знаете, что это за река?» «Я не вполне уверен, но, скорее всего, речь идет о короне», — сказал гипоскуанец. — Не могу сказать наверняка, потому что точных карт этой местности до сих пор не существует. Говорят, армия собирается произвести топографическую съемку и установить границы. Однако, насколько мне известно, пока ничего не сделали. — И сколько они будут с этим тянуть? — удивился американец. — Как это возможно, чтобы в разгар двадцатого века цивилизованная страна не имела точного представления о том, где находятся ее реки, горы или границы? — Вы... — Сами только что сказали «цивилизованная страна». — Это и правда замечательная страна. — Вот только не совсем цивилизованная, — уточнил доминиканец. — Будь она такой, мне нечего было бы здесь делать. Территория к югу от Оренока объявлена зоной свободного пользования. По этой причине здесь ищут убежище от щепенцы со всего света. Они знают, что стоит только переправиться через реку, Правосудие их уже не достанет. Он несколько раз прищелкнул языком и повернулся к шотландцу. Будьте осторожны. Если здесь проведую что вы Маккракин, найдутся желающие снять с вас шкуру, чтобы вы им сказали, где скрывается это сказочное месторождение. Я непременно эту учту. Действительно, моей главной проблемой до сих пор было сохранить свое имя в тайне. А у Кайма всегда было лакомым куском. Вы тоже верите в Аукайму? с улыбкой упрекнул его доминиканец. Не то чтобы верю, ответил тот. Просто я ее видел. И поэтому снова здесь. Вскоре миссионер перевез их в свои утлые лотчонки на левый берег реки. Там они развели замечательные костеры, и приготовили вкусную уху из пираньи с рисом. Испанец успокоил их относительно индейцев, неправильно называемых дикарями. Уверяя, что это вовсе не земля людоедов. Здесь обитают мирные пиароа, которые в жизни никому не причинили вреда, да еще крайне необщительные гуарибы, которые раз в год спускаются со своих далеких гор только для того, чтобы обменять шкуры ягуара на посуду и тисаки. «Даже Вайка, живущие на юге, не такие свирепые, как говорят», — сказал он. «Дело в том, что во время каучуковой лихорадки они подверглись истреблению». «Каучера отнимали у них детей и калечили, даже убивали, когда родители не приносили из сельвы достаточное количество каучука». «Какие мерзавцы!» — ужаснулся король неба. «Убивали детей и женщин!» — с тяжелым вздохом подтвердил гипусканец. «Слава богу, каучук уже практически потерял свою ценность. Однако последствия того времени еще дают о себе знать». Мы собираемся вступить в контакт со всеми местными племенами, чтобы донести до них идею о том, что они тоже полноправные венесуэльские граждане». «Да какие права могут быть у венесуэльского гражданина, когда у власти стоит этот мерзавец Хуан Висенте Гомес?» — поинтересовался Маккрекин. «Насколько я помню, он убивает и гнает в тюрьме всех несогласных, и без его позволения никто не смеет и пальцем шевельнуть». «Так-то оно так!» — кивнул отец Ороско со странной улыбкой. «Полагаю, эта проблема разрешится со смертью старого тирана. Ведь никто не вечен. Да мы и не ждем быстрого результата. Люди уходят. Но слово Божье остается. Что касается меня, я первым делом должен найти место, построить миссию и не спеша начать нашу апостольскую работу. Следует вооружиться терпением». «Поскольку доброму урожаю надо вызреть». «Вода спадает». «Что вы сказали?» «Что уровень воды в реке опускается», — объяснил американец, указывая на брестоль. «Уже показались оси колес». Спустя два часа песок островка удостоил их своим появлением, поэтому Джимми Эйнджел решил, что пора предпринять попытку выбраться, поскольку островок вряд ли еще растянется в длину. — Думаете, вам хватит места для взлета? — спросил отец Ороско. — С вашей помощью вполне возможно. — С моей помощью? — изумился тот. — А что я могу сделать? — Самолет должен оставаться крепко привязанным к деревьям на берегу, пока я не заведусь на полную мощность. Как только подам знак, режьте веревку и отпускайте нас. Ха, рискованно — Рискованно! — робко попытался возразить миссионер. — Или мы взлетим? — «Или нам придется искупаться», — шутливо ответил американец. «А пираньи? Что вы хотите от меня услышать? Если мы ели на обед суп из пираньи, будет справедливо, если у них на ужин будет пюре из летчика». «У меня такое впечатление, что у вас не все дома», — сказал доминиканец. «Но поскольку почти никто из нас, тех, кто бродит по этим местам, не может похвастаться тем, что у него с головой все в порядке», Будет лучше приняться за работу, пока река не вздумала отмочить еще что-нибудь. Они перебрались обратно на островок, привязали к хвосту Бристоля трос, который затем раздваивался. Таким образом, самолет был крепко привязан к толстому дереву на каждом берегу. Вскоре американец завел мотор, дав ему возможность не спеша разогреться. Тысячи птиц в испуге взмыли в воздух, а на правом берегу показалось семейство выдр, которым стало любопытно, что за странные дела творятся в этом глухом уголке сельвы. На прощание пилот с пассажиром крепко обняли гиппускаанца, а тот осветил самолет, побрызгав на него святой водой. И запустив двигатель на полную мощность, казалось, тот неминуемо взорвется, Джимми Энджел резко махнул рукой. Отец Бенхамин Ароско, что было сил, ударил тесаком по толстой веревке, положенной на бревно. Бристоль Пиппер дернулся, словно кто-то укусил его за хвост, и на всех парах покатил вперед с такой скоростью, какую только мог развить на мокром песке. За десятую долю секунды он достиг конца импровизированной взлетной полосы и двинулся дальше. Колеса продолжали вращаться, теперь уже по глади реки. Касаясь воды, они погнали легкую волну. Целую минуту ни один любитель пари не решился бы побиться об заклад, что старый летательный аппарат взлетит или что потерпит неудачу. Казалось, он с равным успехом способен капотировать, задрав хвост и камнем уйдя на дно, и подняться в высоту. Однако король неба в очередной раз подтвердил свое прозвище потому что не выказал ни малейшего намерения потянуть на себя штурвал, чтобы взлететь, сознавая, что заднее колесо может коснуться воды, и это вызовет крен аппарата. Он продолжал вести самолет вдоль русла реки, держась на одинаковом расстоянии от берегов, и летел так 300 метров, давая самолету возможность самому уйти от опасности. Только потом он набрал высоту, и, описав широкий круг, пролетел над головой миссионера, в то время как тот послал ему звучный поцелуй. «И куда теперь?» — прокричал пилот. «На юг!» — решительно ответил пассажир. «Пока на юг!» «Кто платит, тот и командует!» Они взяли курс на тыпуи, маячившие вдали. Под крылом самолета плыла сельва, иногда реки, а иногда саванна. Ближе к вечеру они вновь совершили посадку, правда, в этот раз на обширном плоскогорье, открытом со всех сторон. На нем не было заметно ни малейшего признака жизни — ни зверя, ни человека. Когда кто-то вдруг попадает в эти отдаленные места планеты, он обращает внимание на гнетущую пустынность пейзажа. Богатая земля, благодатный климат, обилие воды и замечательные пастбища — просто идеальная среда обитания для великого множества видов. Однако по какой-то неизвестной причине — Она оставалась практически девственной. Если чего и было в избытке, так это красноватых термитников. Да время от времени показывался вдали понурый несъедобный муравьед. Однако, если не считать этих странных и почти комичных созданий, только змеи и броненосцы, да и то лишь изредка, отваживались сунуться в прекрасную саванну. «Поужинаем фасолью». «Что поделаешь?» «Здесь сама Диана-охотница, не добыла бы даже кролика». Они поужинали фасолью, пока солнце садилось, покрывая небо розовыми мазками. А после долгого созерцания пустынного пейзажа, в котором не за что было зацепиться взглядом, ну, разве что какие-то темные пятна маячили на горизонте, Джимми Эйнджел спросил, «Вы представляете, где мы находимся?» «В Венесуэле». — Очень остроумно, — фыркнул летчик. — Это мне и без того известно. Я хочу сказать по отношению к вашему чудо-месторождению. — Даже отдаленно себе не представляю. Американец молча разглядывал собеседника, словно пытаясь понять, говорит ли тот всерьез или шутит. — Вы это бросьте! — воскликнул он, когда отпали все сомнения в искренности шотландца. — Я так прикидываю, что топливо у нас в самом лучшем случае осталось где-то часов на восемь полета. И что мы потом будем делать? — Когда останется не больше, чем часа на три, разворачивайтесь и летите на север. — Отыщем Оренока. А на берегах Оренока располагается Юдат — На востоке или на западе? Джон МакКрэкен лишь пожал плечами. — Не все ли равно? — Он ведь никуда не денется. — Рано или поздно мы на него выйдем. <свят> — Ну и дела, — воскликнул король неба. — Мы не знаем ничего. Никуда летим, никуда должны вернуться. Я просто в восторге. Он с привычной обстоятельностью раскурил свою старую трубку и, выпустив струю дыма, ехидно спросил. — Кстати, случайно не знаете, имеется ли в сьюдат боливаре аэродром? — Не знаю. Но если не ошибаюсь, на другой стороне реки сплошная равнина. — Это утешает. — Жалеете, что поехали? — Я? — Жалею? — Нисколько. Я уж как-то вам говорил, что ко всему приспособлюсь. Помню, раз заблудился на Синае, вот уж влип так влип. До сих пор не пойму, как ухитрился посадить самолет среди стольких камней. А оказавшись на земле, понял, что мне не удастся взлететь, не рискуя капотировать. И три дня занимался тем, что расчищал площадку, в то время как вдали передвигались колонны турецких войск. И чудом остался незамеченным. Он вновь обвел взглядом вокруг. Ну, по крайней мере, здесь нет турок. Ни турок, ни вообще никого. Они натянули брезент на одно крыло, и у них получилось какое-то подобие палатки, которая пришлась очень кстати после полуночи, когда мягко и настойчиво начал моросить дождь. Хорошо хоть земля не размокла. На рассвете на широкой равнине вновь хозяйничали темные тучи. И хотя вдали вспыхнула чудесная радуга, ей не суждено было стать предвестницей хорошей погоды, потому что серое пятно очень быстро стерло ее с горизонта. Как же достал этот дождь! Они сидели, скорчившись, с досадой глядя в пустоту, заполненную водой, Пока американец в очередной раз не пощупал почву и не сказал мрачным тоном, что ему было вовсе не свойственно, либо мы летим, либо остаемся. А если останемся, никто не знает, когда сможем улететь. Почву вот-вот развезет. Они взлетели, поднялись над облаками, взяли курс на юг, и вскоре на горизонте возникли новые тыпуи, выходившие на фантастические острова среди ватного моря. Маккрекен внимательно смотрел по сторонам и время от времени жестами показывал пилоту, чтобы тот повернул в ту или другую сторону. В результате Джимми Эйнджел, несмотря на врожденное умение ориентироваться, потерял ясное представление о том, куда они направляются, потому что небо по-прежнему было затянуто тучами, а внизу, куда ни кинь взгляд, раскинулась непроницаемая и однообразная сельва. Вскоре у него возникло подозрение, что пассажир старается сбить его с толку, заставляя кружить и кружить без всякого смысла. Так вот они и летали, то туда, то сюда. Часа два, пока, наконец, шотландец не указал ему властным жестом на высокое ровное плато, которое возникло прямо по курсу, и было наполовину прикрыто облаками. — Туда! — закричал он. — Туда! Джимми Эйнджелу казалось, что эта гора ничем не отличается от великого множества других, над которыми они кружили уже не один час. Они приблизились, пару раз облетели вокруг. Она больше походила на каменную крепость, чем на гору. И, разглядев ее во всех деталях, МакКрэккен победно вскинул руку. «Это! Садитесь!» Пилот на какое-то мгновение онемел от изумления, а потом растерянно переспросил, «Вы хотите, чтобы я здесь приземлился?» «Именно так. Наверху? Я же сказал. Вы что, сошли с ума? Тут же будет где-то две тысячи метров высоты». «Ну и что?» «А то, что это гора. И нам даже неизвестно, что там за почва. А вдруг болото? Мы увязнем?» «Камень. Я был здесь наверху и знаю. Сплошной камень». «А хоть бы и камень!» — возразил американец. «Там наверняка есть трещины. К тому же две тысячи метров высоты по-прежнему никуда не делись». — Ну, тогда нам придется убрать стаканы. Король неба в растерянности тряхнул головой. — Что вы сказали? — переспросил он. — Что нам придется убрать стаканы! — насмешливо повторил пассажир, делая ударение на каждом слове. — Это ведь вы мне сказали, когда я спросил, смогли бы вы приземлиться на ресторанном столике? — Сукин сын! — вырвалось у Джимми Эйнджела вместе с коротким смешком. — Ишь, как он это повернул! «Так вы точно хотите, чтобы я приземлился здесь, наверху?» «Для этого мы сюда и прилетели». «Да поможет нам Бог!» «Будет вам!» — в свою очередь рассмеялся шотландец. «Разве не вы самый лучший в мире пилот?» «Не знаю, не знаю», — прозвучало в ответ. «Но могу поклясться, что если выйду из этой переделки, буду лучшим». Начиная с этого момента, он словно забыл о своем пассажире сосредоточив все свое внимание на выборе места посадки. Зловеще черная каменная плоскость почти незаметно поднималась с востока на запад. Хотя сверху она казалась гладкой, без неровностей. Спустившись почти до облаков и рассмотрев ее повнимательнее, они разглядели на ней три бугра и одну широкую щель, что значительно сокращало пространство, пригодное для посадки. Клочья облаков расползались по плато, превращаясь в причудливый туман, мешавший определять расстояние, и было ясно, ну, если, конечно, шотландец его не разыгрывал, что сама мысль о том, чтобы попытаться посадить самолет на этом пятачке, была безумной. Ветер постоянно менял направление. Дул то сильнее, то слабее, а скудная растительность, которую удавалось разглядеть, в основном мох или шайники, была такой низкорослой, что не могла помочь составить верное представление о силе или направлении ветров. Судя по всему, предстояло при свете дня садиться вслепую. Например, лишь во время третьего облета Джимми Эйнджел обнаружил, что вдобавок ко всему прочему, между камнями змеилась узенькая речушка, исчезающая в щели метрах в десяти от обрыва, дно которого не просматривалось из-за густых облаков. «Невозможно!» — бормотал он себе под нос. «Это настоящее безумие! Проломим себе череп!» Еще круг и на тебе. Новая незадача. В южной стороне твердая с виду каменная поверхность на поверку могла оказаться толстым слоем черной мокрой земли, в которой колеса тут же увязнут. Тогда самолет кнется носом и сковернется со скалы. Черт! Что такое? Я сказал чёрт! Вы уверены, что это здесь? Уверен. Мать моя, кому это только пришло в голову? «Вы что, не могли обнаружить это долбанное месторождение в более доступном месте?» «Мы пытались, но нашли только коровьи лепешки». Король неба сжал зубы, верил себя Господу, описал широкий круг, удалившись почти на километр к югу, и вернулся, летя под облаками, вперив взгляд в каменный остров, полускрытый туманом, который выступал, словно древний сказочный замок, из моря щипанной Корпии. «Читайте молитву, какую знаете!» — крикнул он. «Я как раз это делаю», — ответил шотландец. «Так помолитесь и за меня, потому что у меня нет времени». Неожиданно он издал хриплый вой, словно это помогало ему снять нервное напряжение, и когда до каменной стены оставалось меньше ста метров, протянул руку и повернул ключ зажигания. Двигатель перестал тарахтеть, пропеллер вращался без силы, пока не остановился, и грохот уступил место мертвой тишине. Такой, что стынет в жилах кровь, предвестница смерти между облаков, похожих на белый саван, окутавший людей, которые все еще продолжали дышать. Это было волшебное и неповторимое мгновение. Старый брестоль пиппер белого цвета, Мягко планировал, спускаясь все ниже и ниже в поисках начала горы и пребывая в полной неопределенности. То ли он разобьется о каменную стену и сверзится в пропасть, то ли почти чудом окажется на вершине, а весь остальной мир будто замер, наблюдая за трагедией, которая вот вот должна была разыграться в самом далеком и пустынном краю Земли. Пропел ветер свистел в ушах. Провыл. А самолет дрожал всем корпусом. То ли от холода, то ли от страха. Он терял скорость, терял инерцию, а каменная стена неотвратимо приближалась. «Боже, боже, боже!» Тень смерти с косой в руках бежала, запыхиваясь по скользким камням гвианского тыпуя, ожидая падения своей крылатой добычи. Они могли ее разглядеть, мелькающую в тумане костлявую физиономию и развивающийся черный плащ. Господи! Господи, господи, сейчас они разобьются. В последний момент Джимми Эйнджел мягко потянул на себя штурвал. Нос биплана поднялся на пару метров, и они проникли на плато, почти коснувшись колесами края пропасти. Еще десять метров, и тяжелая машина плюхнулась, как гигантская птица на твердый камень. Покатилась вперед, скрылась в тумане, проехала еще немного, словно вслепую, и, наконец, остановилась. На несколько минут, бесконечно долгих минут, всякое движение замерло. Оба человека застыли, будто окаменели, вжавшись в кресло, не в силах пошевелиться. Или, может, спрашивали себя, неужели они и правда все еще живы? Наконец хриплый голос невнятно произнес. — Конец маршрута. — Как вы себя чувствуете? — Вот уж никогда не думал, что смогу разом испытывать такой страх и удовольствие. — Начинаете понимать, что значит летать? — спросил американец. — За штурвалом самолета ощущаешь себя песчинкой в огромном мире, но в то же время возникает ощущение, что ты сам управляешь своей судьбой. Он спрыгнул на землю, прошел назад и остановился на краю пропасти, разглядывая облака, рождавшиеся у него под ногами. «Когда-нибудь я расскажу своим внукам, что приземлился на пороге неба!» Он обернулся и посмотрел на шотландца, который с трудом слез с самолета. «И вы хотите, чтобы я поверил, будто вы бывали здесь раньше?» Джон МакКрейкен подошел к нему, встряхивая то одной, то другой ногой. «Несколько лет назад», — кивнул он, — «мы с Эллом Вильямсом неделю взбирались по этому обрыву. С ума сойти! Но что это с вами? Почему вы трясете ногами? «Потому что не утерпел и описался», — весело ответил шотландец. «Хорошо еще, что не случилось чего похуже. Клянусь вам, я уже был и решил, что мы шарахнемся о стену». «Я тоже. Должен признать, все, что мне о вас рассказывали, правда», — подвел итог Маккретин. «Как-то у вас хватило духу. А у вас, когда сюда взбирались, как вас сюда занесло?» Мы нашли крупинки качана у подножья горы и решили, что его смыло водой с вершины. А что это такое, качана? Крупинки самородного золота, которое обычно встречается в реках. Чаще всего оно веками остается на одном месте. Но, случается, вода вымывает его из жилы выше по течению. Мы поднялись, и она оказалась здесь. Мы обнаружили не только золотую жилу. Еще были алмазы. Король неба повернулся и обвел долгим взглядом вокруг. То немногое, что еще не поглотил туман и недоверчиво покачал головой. — Уж не хотите ли вы сказать, что сокровище скрыто где-то здесь? — Так оно и есть. — Не могу поверить. — Завтра увидите. — Хорошо. Только если нам придется ждать до завтра, будет лучше закрепить самолет, а то вдруг ветер усилится. «Думаю, ему ничего не стоит сдуть аппарат в пропасть». Они принялись за работу. Застопорили колеса, привязали крылья к выступам камней, а затем натянули брезент, который служил им палаткой. Потом свернулись в своем укрытии и приготовились пережить ненастную ночь. Однако ночь вовсе не была ненастной. Как только стемнело, ветер стих, и облака растаяли. Появилась крохотная лунная долька, сопровождаемая мириадами звезд и у обоих странников возникло ощущение, что они и в самом деле уселись на пороге неба. Стояла тишина. Ни тебе шепота ветра, ни пения птицы, ни шороха крадущегося зверя, вышедшего на охоту. Ничего. Здесь, на вершине тыпуя, затерянного в самом сердце гвианского щита, Царила безмолвие, и если бы среди камней нашлось достаточно земли для какой-нибудь былинки, можно было бы услышать, как она растет. Они не могли заснуть и уселись на краю пропасти. Молчали и долго смотрели на темное пятно сельвы, раскинувшееся у них под ногами. Змеящееся русло широкой реки заблестело, как только его высветила луна, висевшая еще совсем низко и впервые за долгое время на обоих зрителей снизошло блаженное чувство бесконечного покоя. — А знаете, — произнес шотландец, — у меня все не идет из головы история, которую вы мне рассказали. — Что за история? Я все время что-нибудь только и рассказываю. — Про санитарную машину и медсестру, — пояснил собеседник. — Как вы можете считать себя влюбленным в женщину? с которой не обменялись даже словом. Сколько я об этом не думаю, никак не могу понять. Я тоже не понимал, признался американец. Знаю, что это покажется нелепым, однако я долго размышлял и пришел к любопытному выводу. Неважно, красотка женщина или дурнушка, глупая или умная, симпатичная или нет. На самом деле, все это со временем отходит на второй план. Секрет в коже. Важно прикосновение к ней, то, как она пахнет, как реагирует на ласки. «Сдается мне, что это совсем не похоже на романтические идеи, которыми питается литература», — заметил Джон МакКрэкен с легкой улыбкой. «По-вашему, выходит, что платоническая любовь — всего лишь глупость, придуманная человеком, у которого никогда не было хорошего секса?» «Вовсе нет», — возразил летчик. Я признаю платоническую любовь и все прочие любовь. Но мне всегда было ясно, что в моем случае это не любовь, а физическая, чуть ли не болезненная страсть. Совершенно определенная потребность, которую я однажды испытал, и больше не испытаю, ну, разве что во снах. Он немного помолчал, а потом спросил. «Вы никогда не были влюблены?» Его спутник помедлил с ответом. «Никогда», — признался он наконец. «Я всю свою молодость протаскался по сельве и горам, а когда вернулся в обычный мир, почувствовал себя таким непрекаянным, с камнем на сердце, что старался забыться и не думать о прошлом». «Я вам сочувствую», — промотал целое состояние, Развлекаясь в обществе самых красивых женщин, которых только можно купить, продолжал шотландец, не обращая внимания на реплику Джимми Энджела, ни с одной из них. Мне так и не довелось испытать такого удовольствия, какое доставляли мне ночные беседы с Эллом Вильянсом при свете костра. Для меня настоящей любовью всегда была дружба, хотя вам, наверняка, трудно допустить, что речь идет о чистой мужской дружбе. — Я старался не заводить друзей, — признался пилот. — В моей профессии, особенно во время войны, лучше не иметь привязанностей, чтобы не пришлось испытать горечь потери. Из моей эскадрильи нас выжило только двое. Но вы все равно продолжаете летать. — Я знаю, что умру за штурвалом самолета, я вам уже говорил. Но именно так я и хочу умереть. А вот чего не хочу, так это видеть, как умирают те, кто мне дорог. Наверняка в будущем летать станет намного удобнее и безопаснее. Однако нет сомнения, что пока вы — настоящие подопытные кролики и расплачиваетесь за все кровью. Шотландец попытался заглянуть собеседнику в глаза, хотя было темно. Чего вы добились, подвергая жизнь такому риску? Летчик лишь хмыкнул, словно посмеиваясь над самим собой, и мотнул головой в сторону старого Бристоля. «Получил вон ту развалюху!» которую вы там видите, и пачку долларов. Однако, если то, о чем вы мне твердите, начиная с Панамы, окажется правдой, завтра я стану богатым. Станете. Можете мне поверить. В таком случае нам лучше попытаться вздремнуть. Хочу, чтобы завтра настало как можно скорее. Завтра задерживалось. А все потому, что солнцу, хоть оно уже давно встало на горизонте, Никак не удавалось пробиться сквозь толстый слой облаков, которые вновь завладели вершиной тыпуя, и она погрузилась в такой густой туман, что с трудом можно было увидеть свои руки. Джимми Эйнджел всполошился, обнаружив, что остался в одиночестве. Он покинул временное пристанище под брезентом, огляделся, пытаясь увидеть хоть что-нибудь, кроме влажного и тягучего тумана, и, не выдержав, заорал «МакКрэгген!» «Куда вы, черт побери, запропастились?» Спустя какое-то мгновение издалека отозвался голос. Невозможно было определить, откуда именно. «Я здесь, не волнуйтесь». «Что вы там делаете?» «Богатею», — весело прозвучало в ответ. «Делаю вас богатым». «Да услышит вас Бог», — пробормотал американец себе под нос и начал разжигать небольшую спиртовку, намереваясь сварить кофе. Он успел позавтракать и спокойно курил трубку внутри укрытия, когда вновь послышался голос шотландца. Тот кричал: Где вы, черт побери? Здесь, перед вами. Это мне и так ясно. Ну а где это? Здесь. В двух шагах ни хрена не видно. Того и гляди, свалишься в пропасть. Думаю, вы находитесь напротив меня чуть правее. Продолжайте говорить, чтобы я мог сориентироваться. Что, по-вашему, я должен говорить? «Нашли месторождение?» «Нашел». «Хотите сказать, что мы и вправду богаты?» «Я очень», — засмеялся тот. «Вы не так уж». Вскоре он появился, возникнув словно привидение из тумана. В каждой руке у него было по брезентовому ведру. Оба он опустил на землю перед американцем. «Вот», — воскликнул он, расплываясь в улыбке. Король неба не заметил, как трубка вывалилась у него изо рта. Выпучив глаза, он уставился на ведра. Их содержимое не излучало блеска по той простой причине, что света было мало, и алмазы не сверкали. «Боже, правый!» — изумленно воскликнул он. «Этого не может быть!» «Может», — заверил его спутник, присаживаясь рядом и наливая себе кофе. «Я же вам говорил, что речь идет о необычном месторождении. Золото и алмазы вместе. Даже мы, профессиональные старатели, глазам своим не поверили, потому что обычно в природе такое не встречается. И сколько здесь? Я так прикидываю, что 70 фунтов золота и 12 алмазов. «Вы набрали 12 фунтов алмазов за какой-то час?» — изумился пилот. «Это похоже на сон». «Это и есть сон», — спокойно согласился Мак МакКрэкин, «хотя на самом деле это скорее легенда». Гуарибы говорят, что в самом начале земля была безжизненным местом, но однажды золото, представлявшее солнце, и алмазы, представлявшие лед, решили соединиться на вершине Священной горы». Золото растопило жаром своей любви холодное сердце алмазов, и это дало начало воде, которая через мать всех рек наполнила жизнью поля, и тогда родились растения, которыми позже стали питаться животные и люди. Красивая легенда, заметил Джимми Анджел, И как любая легенда, она имеет под собой реальную почву, заметил шотландец. Кое-кто утверждает, что туземцы попали в Америку из Азии через Аляску. А там, на Аляске, горы покрыты льдом до тех пор, пока его не растопит весеннее солнце, превратив в воду, которая пробуждает к жизни поля. Отсюда, по всей вероятности, и берет начало легенда об аукайме. «Определенная логика в этом есть», — согласился собеседник. И говорят, будто всякого, кто увидит, как рождается мать всех рек, преследует проклятие, и в следующее полнолуние он умрет. Он долго молчал, словно погрузившись в далекое прошлое. Эл Вильямс умер в полнолуние через несколько дней после того, как, по его словам, увидел эту реку. Вы что, правда верите в такие предсказания? «У кого больше оснований в них верить, чем у меня?» — парировал шотландец. «Я потерял лучшего друга. А это тяжелейшее испытание для любого человека». Он показал на ведра. «Поэтому я возьму с собой лишь столько, сколько мне необходимо, чтобы безбедно прожить остаток дней. Не хочу, чтобы на меня обрушились новые проклятия». «Ерунда!» — запротестовал американец. «Мы можем взять на борт гораздо больше». Джон МакКрэкен помедлил с ответом. Провел рукой по заросшему подбородку, поморгал, что можно было счесть как за выражение усталости, так и за нервный тик, и решительно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «этого больше, чем достаточно. Алчность обычно губит человека, а я никогда не был алчным. Но если оставить все здесь...» «Это никому не принесет пользы?» «Знаю. Однако, если Богу вздумалось хранить эти сокровища здесь, так тому и быть. Возможно, однажды они послужат наградой какому-нибудь страдальцу, который, как мы с Эллом Вильямсом в поисках богатства пройдет через все муки ада». «Я этого не понимаю!» — растерянно воскликнул Джимми Эйнджел. «Правда, не понимаю!» — Еще час, и добычу можно было бы удвоить, а вы собираетесь оставить все в таком месте, куда наверняка больше никогда не поднимется ни один человек. — Вот именно, — согласился Маккрекин, За час я мог бы удвоить добычу, а за два — утроить, и так до бесконечности, потому что жадность не имеет предела. Шотландец взглянул на собеседника в упор. Но я всегда терпеть не мог подобную ненасытность. И больше всего на свете презираю жадных людей. Не то чтобы я считаю себя жадным, с некоторой досадой заметил пилот. Только мне это кажется несправедливым. Потому что, в конце концов, я получу всего 10% того, что находится в этих ведрах. А, по всей видимости, в двух шагах отсюда можно набрать, по крайней мере, еще столько же. Вновь возникла пауза. После некоторого размышления Маккрекен сказал, «Я беру себе 90%, потому что довольно большая часть моей жизни ушла на поиски этого места. Тем не менее, предлагаю вам сделку. Ваши 10% в обмен на 6 часов. Идите и ищите. То, что найдете, ваше». Но если ничего не обнаружите, потеряете все. Король неба долго смотрел на него, и то, что увидел, вероятно, ему не понравилось, потому что он неожиданно широко улыбнулся. Вот черт! Жадность, как известно, фрая разгубила. Решили мне доказать, что, пожелав большего, я могу остаться с носом». Он поднял трубку и, пожав плечами, начал ее раскуивать. «Ладно», — согласился он. «Ваша взяла. Я согласен на десять процентов. Это намного больше того, что я ожидал, и я смогу устроить свою жизнь, если буду действовать с умом. Каковы наши дальнейшие действия?» «Попытаемся вернуться в цивилизацию». Пилот посмотрел по сторонам, несколько секунд раздумывал и, наконец, встал и потянулся. «Туман может длиться и час, и три дня, а поскольку нам, чтобы взлететь все равно, видеть или действовать вслепую, лучше отправиться прямо сейчас». Они начали складывать брезенты и освобождать аппарат от пут. Когда, обливаясь потом, они стали разворачивать самолет носом к обрыву, американец с ухмылкой спросил, «Скажите же мне, как на духу, сколько времени мне бы понадобилось, чтобы отыскать месторождение?» Шотландец хмыкнул. — В солнечную погоду, если бы вам улыбнулась удача... М м месяц. Без солнца и без удачи вы не нашли бы его никогда. — Каков мошенник! Значит, это было все равно, что поставить все состояние на один номер лотереи? — Примерно так. — Хорошенькое дело. Джимми Эйнджел взобрался в свое кресло, махнул рукой, чтобы шотландец крутанул винт и позволил двигателю постепенно разогреться. Затем, когда они уже заканчивали сборы, пилот, как бы между прочим, сказал, «У нас слишком мало места для разгона, а это значит, что когда мы достигнем края, самолет будет пикировать почти 500 метров. Постарайтесь не шевелиться. Важно, чтобы самолет двигался по прямой, чтобы когда мотор выведет нас в полет, нас не повело в сторону, и мы не врезались в откос». Если неожиданно подует боковой ветер, нас развернет задницей. Вы хотите сказать, что мы не спланируем? Для того, чтобы биплан вроде нашего спланировал, необходима определенная инерция, а у нас тут нет места, чтобы набрать достаточную скорость. Вы что, решили меня напугать? Вовсе нет, сказал американец. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть все шансы приземлиться на крону какого-нибудь дерева. «Ну, тогда мы будем самыми богатыми обезьянами на свете», — весело сказал шотландец, который раскладывал содержимое ведер по бархатным мешочкам, коричневым и черным, смотря по тому, золото это было или алмазы. Неожиданно он прервал это занятие и стал внимательно рассматривать самородок размером 7 сантиметров на 4, напоминавший по форме цаплю ярко-желтого цвета расправляющую крылья. «Это вам», — сказал он и засмеялся. «Прямо готовый значок. Значок эскадрильи золотой цапли». Хм. «Звучит неплохо», — согласился пилот. «Однако, если старая утка не сумеет набрать высоту, это будет эскадрилья, которая побьет рекорд самого короткого существования в истории авиации». Он с удовлетворением рассмотрел цаплю и, кивнув, заверил. «Обещаю, что отныне она всегда будет летать со мной». Когда Джон МакКрэкен вручил ему три коричневых и один черный мешочек, он прикинул на ладони их вес и тут же заметил. «Сдается мне, что тут больше десяти процентов». «Наверное, потому что под рукой не было хороших весов», — ответил шотландец, пожав плечами. «Мне хватит того, что у меня есть». «Полетели». «Что еще остается? Здесь, наверху, сервис хуже некуда». Туман по-прежнему был таким густым, что в трех метрах едва можно было разглядеть человека. Но поскольку было ясно, что куда ни кинь впереди пропасть, видишь ты или не видишь дальше носа самолета, это не имело особого значения. Перед тем, как влезть в кабину, король неба повернулся к своему спутнику и протянул ему руку, которую тот крепко пожал. — Что бы ни случилось, — сказал летчик, — я хочу, чтобы вы знали, что мне было приятно с вами познакомиться. И я не жалею о том, что впутался в эту историю. — Что бы ни случилось, — отозвался шотландец, — я хочу, чтобы вы знали, что мне тоже было приятно с вами познакомиться. И я уверен, что мне никогда не удалось бы найти пилота лучше и храбрее. — Удачи! — Удачи! Пристегните ремень! «Держитесь крепче и, пожалуйста, не двигайтесь!» — напомнил король неба напоследок. «Кричите сколько угодно, только не дергайтесь!» Они устроились в креслах и пристегнулись. Их окутывал густой туман, который впитывался в кожаные комбинезоны, и в результате от тех разило козлятиной. Они неподвижно сидели минут пять. Пилоту требовалось время, чтобы перебрать в уме последовательность действий, которые предстояло выполнить как только самолет тронется с места. Его можно было сравнить со спортсменом, готовящимся прыгнуть с трамплина, который, стоя на вышке с закрытыми глазами, мысленно представляет себе каждый поворот и каждый пируэт, чтобы с их помощью вертикально, гвоздем, с легкостью войти в воду бассейна. Наконец он глубоко вздохнул. «Готовы?» — спросил американец. «Готов». — ответил ему спокойный голос. «Хорошо — Хорошо! — крикнул он. «Поехали — Поехали! Старина Бристоль Пипер белого цвета проехал сквозь облака, завладевший вершиной тыпуя, покатился вперед по черной поверхности с ее трещинами, камнями и бедной мшистой растительностью, заскрежетал, словно многострадальный пропеллер, вращался в холостую, поднатужился, робко подпрыгнул и наугад бросился в бездну. Смерть раскрыла свой черный плащ и тоже сиганула вниз, пытаясь схватить самолет костлявой дланью.